Глава 24. 26 октября, 22 часа 57 минут по местному времени. Иерусалим, Израиль. Из сада, расположенного на крыше, Джордан смотрел вниз, на стену плача, намолившихся перед ней людей. Молодая мать держала на руках ребенка, девочку в розовом платьице, протягивающую ручку, чтобы потрогать камень кладки. Девочка была копией его племянницы, Эбигейл, когда она была в таком же возрасте. В течение трех лет его младшая сестра одевала свою дочку-непоседу исключительно во все розовое. А потом, когда Эбигейл могла сама выбирать для себя одежду, она одевалась во всё коричневое. Мать, стоявшая у стены плача, прижала девочку к груди и поцеловала ее в макушку. Это пара, мать и ребенок, не имели ни малейшего представления о Стригоях. Они жили в мире, где не было монстров. Но монстры существовали в этом мире, и теперь Джордан об этом знал. Если их миссия потерпит неудачу, все, кто живет в этом мире, тоже узнают о них. Он припомнил ту короткую операцию, которую выполняли он и его в высшей степени подготовленные люди – Наблюдая за тем, как мать с девочкой отошли от стены и направились домой, Стоун всеми силами старался отогнать от себя мысли о своей собственной семье. В особенности он старался не думать о матери. В прошлом месяце она перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга, после которой еще полностью не восстановилась и как раз сейчас заканчивала курс химиотерапии забудь об этом в велле печальное известие о твоей смерти может свести ее в могилу, однако несмотря на все джордан знал что мать одобрит все что он собирался сделать он ведь был ее сыном его восприятие правды и неправды были привиты ему ею ее словами ее делами и поступками даже ее страданиями не без ее участия он пошел в армию чтобы служить своей стране своим соотечественникам. Он верил в армейский девиз «Это мы будем защищать». За то, чтобы не дать Стригоем править миром, предстояло заплатить страшную цену и ему не уклониться от этой платы. Ничего другого его семья от него бы и не ожидала. Люди из его команды отдали за это все. Приняв решение, Джордан направился к столу. Его доводы основывались на благородных порывах и устремлениях, но сам он осознавал, что его решение частично объясняется еще и тем, как Эрин улыбнулась ему, проснувшись в вертолете, как таяло ее тело, оказавшись там, внизу, в его объятиях. Он не мог оставить ее на руны и других. Подойдя к столу и бросив на него свои собачьи жетоны, Стоун объявил «Я согласен». «Джордан!» Широко раскрытыми глазами Эрин смотрела на него, и на ее лице отражалась происходящая в их сознании борьба между облегчением от того, что он будет рядом, и страхом за то, что их ждет. Сто он внимательно смотрел на свои собачьи жетоны. Получив их, родители поймут, что его нет в живых. Кардинал сдержанно кивнул, но его глаза сияли от того, что этот вопрос разрешился наилучшим образом. Джордану неоднократно доводилось наблюдать подобные выражения на лицах разных генералов. Обычно оно проявлялось на них после того, как вы добровольно изъявили желание принять участие в чем-то, ну, например, в убийстве самого себя. Корца так резко и стремительно встал со своего стула, что тот, упав, откатился назад, скользя по гладким плиткам пола, а сам он быстро вышел из сада. «Вы должны извинить Корцу», — сказал кардинал. В прошлом он заплатил страшную цену за то, что исполнил предписание пророчества. И какую же цену? Джордан, подняв с полу стул, осмотрел его и сел на него, широко расставив ноги. Это было почти 400 лет назад. Глаза кардинала, в которых отражались светильники, пристально смотрели мимо Джордана, на современные огни города. Я уверен, что если он захочет рассказать вам об этом, то вы все узнаете. Такой ответ кардинала не был для Джордана неожиданным. Опершись руками о спинку стула, он сказал, «Ну а теперь, когда мы, если можно так сказать, поднялись на борт, как насчет того, чтобы посвятить нас в то, что предсказывает пророчество, и почему выбор пал именно на нас троих?» Эрин, сложив руки на коленях и склонившись вперед, как внимательная школьница, тоже ждала ответа кардинала. Когда книга была скрыта от глаз людских, пророчество предсказывало, что кардинал остановился и, покачав головой, продолжил. «Пожалуй, я лучше просто покажу вам его». Открыв один из ящиков письменного стола, он вынул из него мягкий кожаный футляр, не имеющий, казалось, ничего общего с пророчеством. Но стоило ему открыть его, как Эрин подалась вперед, а Джордан, шагнув ближе, согнулся над столом, касаясь плечом плеча Эрин. «Что это?» – спросила женщина. Кардинал вынул из футляра какой-то документ, запечатанный в пластик. Джордану, насколько он мог судить, этот пергамент показался таким же старым, как город, лежащий вокруг них. Буквы, написанные черными чернилами, выстроились рядами на единственной странице. Прочесть слова он не мог, хотя некоторые буквы были ему знакомы. «Греческий?» — спросил он. Эрин утвердительно кивнула и, наклонившись над листком, стала читать вслух. «И настанет день, когда Альфа и Омега прольют мудрость его в Евангелие драгоценной крови, которым сыны Адама и дочери Евы смогут воспользоваться в во дни, когда будет им это необходимо». альфа и Омега?» — спросил Джордан. «Это Иисус, я так думаю». Она, снова склонившись над пергаментом, продолжила чтение, водя пальцем по пластиковой поверхности. «До наступления этого дня благословенная книга сия должна быть спрятана в колодце, в глубочайшей тьме, и сохраняться девочкой». Она сделала паузу. «Или, может быть, женщиной?» «Это неясно. Здесь сказано «девочкой с утраченной девственностью». Но последнее слово может также означать знание. Библейские упоминания о знании, о добром и о злом, часто путают и смешивают. Голова Джордана уже пошла кругом. Может, начнем с общего представления, а потом разберемся с деталями? Резонно. Эрин продолжила чтение. До наступления этого дня благословенная книга сия должна быть спрятана в колодце, в глубочайшей тьме и сохраняться девочкой с утраченной девственностью, рыцарем Христовым и мужем-воителем. Она остановилась, чтобы сделать новый глубокий вдох. В свой черед другое трио вернет эту книгу из тьмы на свет. И только женщина, умудренная знанием, рыцарь Христов и муж-воитель, смогут открыть Евангелие Христа и явить миру славу его. Кардинал пристально смотрел на Эрин. «Я верю, что речь идет о вас, доктор Грейнджер, вместе с сержантом Стоуном и нашим падрекорцей». Эрин не отводила глаз от пергамента. «А почему вы думаете, что мы и есть те самые люди, о которых говорится в пророчестве?» «Вы втроем оказались в том месте, где поначалу покоилась книга. Каждый из вас сыграл определенную роль в отражении нападения с создания тьмы и вернулся живым, чтобы увидеть над собой звезды пустыни». Джордан вздохнул, слишком громко, так, что все посмотрели на него. Прочитанная Эрин звучала для него как религиозная мишура, и он объяснил им почему. «Но ведь мы не взяли эту книгу. Ее сделали до нас и переправили в другой мир. Кто-то, вероятно, уже давным-давно открыл эту книгу. Но, сын мой, если бы они открыли книгу, мир изменился бы. Чудеса стали бы повседневным явлением». «Возможно, — согласился Джордан, — но, может быть, и иначе. Какие-то другие люди уже нашли ее и держат при себе, и они должны быть теми, о ком говорит пророчество, так ведь?» Кардинал покачал головой. «Пророчество не говорит о тех, кто найдет книгу, а только о тех, кто должен ее открыть. И я верю в то, что в чьих руках не находилась бы книга, Они не смогут ее открыть, потому что они не являются составляющими троицы, о которой говорит пророчество. Но я верю в то, что ими являетесь вы. — И куда же нам идти на поиски книги? — спросила Эрин. Кардинал снова покачал головой. На этот вопрос у меня нет ответа. Рун сказал, что он ничего не нашел в усыпальнице, ничего указывающего на то, кто ее похитил. Эрин посмотрела в глаза Джордана. Ее взгляд спрашивал, можно или нет. Стоун согласно кивнул. Он сейчас не видел причины хранить этот секрет. Эрин, порывшись в кармане, медленно извлекла из него нацистскую медаль. Это мы нашли в зажатой руке мертвой девочки. Должно быть, она сдернула его с того, кто похитил книгу. С того, кто убил ее. Кардинал протянул ладонь эрен немного поколебалась, прежде чем положить бронзовый диск на ладонь, обтянутую красной перчаткой. Не меньше минуты кардинал внимательно изучал надпись, выгравированную по краю медали, прежде чем прочитать ее вслух. «Анна Нербе. Вам знакома эта структура?» – спросил Джордан. «Наш орден часто проводил исследования, сходные с теми, которые вызывали интерес этой структуры». Анненербе обшарила Святую Землю в поисках утраченных артефактов и религиозных предметов, дающих власть и силу. Должен сказать, что Святому Отцу, который однажды уже пытался найти это Евангелие, было поручено также и наблюдать за тем, чем занималась Анненербе. К несчастью, мы потеряли Падре Пирса во время Второй мировой войны. Кардинал поцеловал нагрудный крест, после чего продолжил. Тогда мы потеряли очень многих. Джордан понимал, что он чувствует, говоря это. Бернард медленно выпрямился. Лицо его оставалось задумчивым, когда он протянул медаль Эрин. «Я знаю кое-кого, кто должен был видеть это. У нас есть епископальный университет, один из университетов, управляемых орденом сангвинистов. Он скрытно функционирует в итальском аббатстве в Германии». «В тамбошней библиотеке собрано громадное количество материалов по проведенным исследованиям. Там вы найдете наши научные отчеты, касающиеся ННРБ и их работ во время войны и после неё Возможно, это будет первая остановка на маршруте ваших поисков». Джордан посмотрел на Эрин. «Может, вы предложите что-либо лучшее? Лучшее, чем сангвинистская библиотека?» Ее лицо выражало нетерпение и желание отправиться туда немедленно. «Не знаю, как дождаться момента, когда я окажусь там». Стоун улыбался. В ее словах не было ничего удивительного. Ее нетерпение передалось и ему. «Если Падре Корца не возражает, давайте отправимся туда прямо сейчас. Я прослежу за тем, чтобы вас подготовили. После этого я должен вернуться в Рим, подготовить Ватикан» если, конечно, ваши поиски будут успешными». Кординал, посчитав переговоры законченными, собрался встать с кресла, но Джордан жестом руки попросил его задержаться. «Прежде чем мы расстанемся, я хочу попросить вас оказать мне услугу». «Да». Я написал письма обо всех людях моей команды. Сержант старался говорить ровным, профессионально бесстрастным голосом, не раздумывая над фразами и словами. Эти письма необходимо доставить их семьям по причине их смерти, в том числе и моей семье, по той же причине. Могли бы вы проследить за тем, чтобы эти письма были доставлены куда положено?» Бернард склонил голову. «Конечно, сын мой. У нас есть контакты со многими армейскими капелланами». Джордан кашлянул, прочищая горло, и тем же твердым голосом попросил. «И еще одно, ваше высокопреосвященство». «Ну, конечно, сын мой, говори». Джордан потянулся к маленькому, застегнутому на молнию карманчику куртки и вынул из него обручальное кольцо. Держа его между большим и указательным пальцами, он вспомнил тот дождливый день, когда Карен надела его ему на палец. После выпускного класса средней школы воспоминания об этом моменте до сих пор будоражат его душу так, словно по ней мчится тяжеловесный состав. У него и мысли не было о том, что им суждено расстаться. «Пожалуйста, проследите за тем, чтобы это кольцо передали семье моей жены», — сказал он. «Я всегда говорил им, что если я погибну, они получат его». Они говорили, что хотели бы похоронить его рядом с ее могилой.